Не так уж и преувеличивал. А еще на столе было две бутылки коньяка, местного, что меня сразу напугало. «Вы не объясните, что стол пустой», — сказал Надир невозмутимо. «Сейчас наш младший приедет с базара, сядем нормально, а пока перекусим чуть-чуть». Я понял, что от торжественного обеда с обилием спиртного мне никуда не деться.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 «Нет, нет, речь не о Дивоне, запротестовал я. «Гессер просил меня разыскать Рустама». Молодые узбеки переглянулись. Валентина Ильинична нахмурилась. «Рустам, я что-то слышала». Она заколебалась. «Но это... это очень старая история, совсем давняя. Ей тысячи лет, Антон». «Он не работает в дозоре», – признал я. «И, конечно, у него другое имя».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 кивнул Афанди. «А кто такой Гессер?» «Афанди!» Валентина Ильинична всплеснула руками. «Ну не может быть, чтобы ты не слыхал про великого Гессера!» «Гессер!» — задумчиво сказал старик. «Гессер! Гессер! Это не тот светлый маг, что работал в, в Бинкенте с золотарем!» «Афанди, как ты можешь путать великого Гессера с каким-то золотарем?» Валентина Ильинична была шокирована.